Глава 13 На борту парохода «Грёзы Февра». Новый Орлеан. Август 1857 года. К обеду Джошуа вышел в белом костюме, и Тоби превзошел самого себя. Весть о предстоящем событии облетела весь пароход. Поглазеть на Йорка собралась практически вся команда «Грёз Февра». По салону то и дело сновали официанты, опрятные и одинаковые в безупречных белых куртках. На больших подносах, фарфоровой посуде они доставляли в кают-компанию дымящиеся блюда, приготовленные коком. Там был и черепаховый суп, и салаты замаров, фаршированные крабы и фаршированный хлебец, устричные пирога и свиные отбивные, черепашье мясо, цыплята табака, репа и фаршированный перец. Розбиф и телячьи котлеты, ирландский картофель и зеленая кукуруза, морковь и артишоки, бобы и фасоль, а также всевозможные булочки и хлебцы, вино и крепкие спиртные напитки из бара, свежее молоко из города, бруски масла, а на десерт сливовый пудинг и лимонный пирог, воздушные пирожные и бисквит с шоколадной глазурью. Эбнер Марш никогда в жизни не ел лучше. «Черт!» — заметил он Йорку. — Почему бы тебе не обедать почаще, чтобы мы могли так питаться каждый день? Сам джошок к едва прикоснулся. В ярком свете дня он казался совсем другим человеком, стал как-то меньше, незаметнее. Его бледная кожа в свете дня приобрела нездоровый, землистый, как выразился бы марш, оттенок. Движения Йорка казались замедленными, будто во сне, иногда резкими. От прессующей его грации силы словно ничего не осталось. Но самое главное отличие заключалось в его глазах. Под широкими полями белой шляпы, которую он надел, глаза выглядели усталыми, смертельно усталыми. Зрачки уменьшились до черных точек, не больше булавочной головки. Серая радужка стала бледной, почти бесцветной, лишившись яркости, которую раньше отмечал марш. Но он был там, и это всё меняло. Йорк вышел из каюты в разгар дня, прошел по открытым палубам, спустился по трапу и на глазах всей команды сел к столу. Теперь, когда на Джошо и на его белый костюм струился солнечный свет, все сплетни и страхи, порождаемые его ночным образом жизни, казались ужасно глупыми. Большую часть обеда Джошуа хранил молчание. Однако на вопросы, которые ему время от времени задавали, отвечал вполне логично – Изредка во время застольной беседы он бросал свои собственные реплики. Когда принесли десерт, он отставил тарелку в сторону и устало положил на стол вилку. «Попросите Тоби выйти», — сказал он. Из камбуза, припорошенный мукой, вышел кок. «Вам не понравилась еда, капитан Йорк. Вы едва к чему прикоснулись». «Еда была просто превосходна, Тоби». Боюсь, что в это время суток у меня нет аппетита. Тем не менее, я здесь. Надеюсь, мне удалось вам кое-что доказать». «Точно так, сэр», — сказал Тоби. «Теперь никаких проблем не будет». «Отлично», — проговорил Йорк. Когда Кок вернулся на камбуз, он повернулся к маршу. «Я решил задержаться на один день. Мы отплываем не сегодня, а завтра» с наступлением темноты. — Хорошо, Джошуа, — кивнул Марш. — Передай мне еще кусочек пирога, если тебе не нетрудно. Йорк улыбнулся и выполнил просьбу. — Капитан, сегодня было бы лучше, чем завтра, — вмешался в разговор Дэн Олбрайт, ковырявший в зубах костяной зубочисткой. — Я чувствую приближение грозы. — Завтра, — твердо повторил Йорк. Олбрэйту ничего не оставалось, как пожать плечами. «Тоби и Джеб могут остаться. Они нам не понадобятся», — продолжил Йорк. «С «Собой я возьму ровно столько людей, сколько нужно для обслуживания парохода. Если на борту уже имеются пассажиры, пусть сойдут на берег и несколько дней подождут нашего возвращения. Так как никакой груз мы брать не будем, подсобные рабочие тоже могут остаться». «Возьмем только одну вахту. Это осуществимо? Думаю, что да, ответил Марш. Он обвел взглядом длинный стол. Офицеры с интересом смотрели на Джошуа. Значит, завтра с наступлением темноты, повторил Йорк. А теперь простите меня, мне нужно отдохнуть. Он поднялся и едва устоял на ногах. Марш поспешно выскочил из-за стола, но Йорк жестом отстранил его. — Со мной все в порядке, — заметил он. — Сейчас я возвращаюсь к себе в каюту. Проследи, чтобы до момента отплытия из Нового Орлеана меня никто не беспокоил. — Ты сегодня не будешь ужинать с нами? — спросил Марш. — Нет. — Йорк глазами кают-компанию. — же ночное время меня устраивает больше, — промолвил он. — Лорд Байрон был прав. — День... «Слишком ярок», — промычал Марш. «Разве ты не помнишь?» — сказал Йорк. «Стихотворение, которое я прочел тебе на судоверфи в нью олбане Оно так подходит грезам февра. Она идет во всей красе». «Как ночь ее страны», — промолвил Джефферс, поправляя очки. Эбнер Марш недоуменно уставился на клерка. Джефферс, как бог, играл в шахматы, как бог разбирался в цифрах, даже ходил в театр. Но Марш никогда не слышал, чтобы он когда-либо читал стихи. «Вы знаете Байрона?» — обрадованно воскликнул Джошуа. На минуту он стал похож на себя прежнего. «Знаю», — согласился Джефферс, посмотрев на Йорка, и одна его бровь удивленно изогнулась. «Итак, капитан, вы считаете, что наши дни на грезах Февра благословенны?» Он улыбнулся. Это, несомненно, станет новостью для волосатого Майка и мистера Фрама». Волосатый Майк грубо расхохотался, а Фрам горячо запротестовал. «Эй, послушайте, три жены еще не значит что я чем-то плох. Да за меня может поручиться любая из них». «О чем вы?» – растерянно спросил Эбнер Марш. Большая часть офицеров и матросов команды, так же, как и он, ничего не поняла. У Джошуа на губах играла загадочная улыбка. «Мистер Джефферс напомнил мне заключительные строфы этого стихотворения Байрона», — сказал он и начал читать. «А этот взгляд и цвет ланит, и легкий смех, как всплеск морской, все в ней о мире говорит. Она в душе хранит покой, и если счастье подарит, то самой щедрой рукой души невинной». «А вы невинны?» «Капитан — Капитан, — спросил Джефферс. — Никто не может быть совершенно невинен, — ответил Джошуа Йорк. — Но стихотворение-то меня трогает, мистер Джефферс. Ночь прекрасна, в ее темной красе мы можем надеяться найти покой и благородство. К сожалению, многие люди без причины боятся тьмы. — Возможно, — сказал Джефферс, — иногда все же ее следует бояться. — Нет, — — возразил Джошуа Йорк. На этом он оставил их, внезапно оборвав словесную дуэль с Джефферсом. Как только Йорк ушел, из-за стола начали подниматься и другие члены команды. Пора было приступать к выполнению своих обязанностей. Только Джонатан Джефферс не двигался с места. Он, задумавшись, продолжал сидеть за столом, устремив взгляд вдаль. Марш тоже сел, чтобы доесть пирог. «Мистер Джефферс», — произнес он, — «Не знаю, что там ждет нас на этой реке. Проклятые стихи. Все же какой прок от всех заумных речей? Если этому Байрону было что сказать, почему он не сказал это простым, понятным языком? Ответьте мне». Джеффер, хлопая ресницами, перевел на него взгляд. «Простите, капитан, я пытался что-то вспомнить. Что вы сказали?» Марш проглотил большой кусок пирога и запил глотком кофе, после чего повторил свой вопрос. «Дело в том, капитан», — начал Джефферс с легкой улыбкой, — «что поэзия сама по себе прекрасна. То, как слова сочетаются друг с другом, ритм картины, которые они рисуют. Стихи приятно слушать, когда их читают вслух. Приятен их ритм, их музыка, словом, то, как они звучат». Он отпил немного кофе. «Мне трудно объяснить, если вы сами не чувствуете. Можно сказать, что они в какой-то степени походят на пароход, капитан». «Мне никогда не попадали стихи, такие же прекрасные, как пароход», — угрюмо заметил марш. Джефферс усмехнулся. «Капитан, тогда зачем понадобилось северному свету на своей рубке огромное изображение Авроры? Кораблю это не нужно. Колеса и без нее будут хорошо вращаться. Почему мы свой капитанский мостик и другие отсеки так искусно украсили резьбой, завитушками и всякой всячиной?» Почему на каждом достойном пароходе все отделано лучшими породами дерева? Почему так полно ковров, картин, хрусталя и фарфора? Зачем свои трубы мы украсили на концах цветами? Дым без труда выходил бы из них, будь они простыми. Марш рыгнул и нахмурился. «Пароходы можно строить простыми, без всяких там излишеств», — подытожил Джефферс. «Но чем они наряднее, тем приятнее на них смотреть» тем приятнее на них путешествовать. То же самое можно сказать и о поэзии, капитан. Поэт, несомненно, мог бы изложить свои мысли прямо без всяких выкрутасов. Но именно ритм и размер придают им величие. — Что ж, похоже, — неуверенно согласился Марш. — Клянусь, что могу найти стихотворение, которое понравится даже вам, — сказал Джефферс. — У Байрона одно такое имеется. Оно называется... Конец Сенекириба. «Это что?» «Это не что, а кто?» Поправил его Джефферс. «Это стихотворение о войне, капитан. Оно написано в чудном ритме, напоминающем Галопов Буффало Голлс». Он поднялся и поправил сюртук. «Пойдемте, я покажу вам». Марш, допив остатки кофе, тоже встал из-за стола и последовал за Джонатаном Джефферсом. Тот вел его на корму, где находилась библиотека грез Февра. Там марш упал в одно из огромных кресел. Тем временем главные письмоводитель прохода принялся изучать книжные полки, которыми была уставлена вся каюта, пока не поднялся под самый потолок. — Ага, вот он! — наконец пробормотал Джефферс и вытащил небольшой томик. — Я был уверен, что у нас есть книга стихов Байрона. Он принялся листать страницы, некоторые из них даже не были разрезаны. Джефферс разрезал их с помощью ногтя, пока не добрался до того стихотворения, которое искал. Тогда он занял позу и начал читать «Конец Сенекириба». Даже Марш заметил, что стихотворению действительно присусь тот особенный ритм, о котором говорил Джефферс, тем более в его исполнении. «Неплохо», — признал он, когда Джефферс закончил. «Хотя конец мне не понравился. Чёртовы религиозные фанатики готовы приплести Господа куда угодно». Джефферс рассмеялся. «Смею вас уверить, лорд Байрон не относился к числу религиозных фанатиков. Скорее, он был безнравственным. Во всяком случае, так утверждали». Клерк задумчиво посмотрел на книгу и снова начал листать страницы. «А теперь что вы ищете?» «Стихотворение, которое я пытался вспомнить за столом», — сказал Джефферс. «Байрон написал еще одно стихотворение о ночи, которое совсем не соответствует... А, вот оно!» Он пробежался по странице взглядом. «Послушайте, капитан. Называется оно «Тьма». Я видел сон. Не все в нем было сном. Погасло солнце светлое, и звезды скитались без цели, без лучей в пространстве вечном. Льдистая земля носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил. Но дня не приводил он за собою. И люди в ужасе беды великой забыли страсти прежние. Сердца в одну себелюбивую мольбу о свете робко сжались и застыли. Голос письмоводителя звучал мрачно, обреченно. Стихотворение оказалось длинным, гораздо длиннее, чем все предыдущие. Вскоре Марш утратил смысл слов, но они все равно трогали его и бросали в озноб, отчего делалось не по себе. Иногда в памяти оставались отдельные фразы и отрывки строк. Стихотворение было проникнуто ужасом, безнадежностью, отчаянием. В нем говорилось о тщетности мольбы, о безумии и величии погребальных костров, о войне и голоде, об озверевших людях. «Кровью куплен кусок был каждый». Всякий в стороне сидел угрюмо, насыщаясь в мраке. Любви не стало. Вся земля полна была одной лишь мыслью смерти. Смерти бесславной, неизбежной. Страшный голод терзал людей, и быстро гибли люди. Но не было могилы ни костям, ни телу. пожирал скелет скелета. Джеферс продолжал читать. Одно зло сменяло другое, пока, наконец, он не подошел к финалу. Ничего не шевелилось в бездне молчаливой. Безлюдные лежали корабли и гнили на недвижной сонной влаге. Без шуму по частям валились мачты, и, падая, волны не возмущали. Моря давно не ведали приливов. Погибла их владычица, луна. Завяли ветры в воздухе немом, Исчезли тучи. Тьме не нужно было их помощи. Она была повсюду. Он закрыл книгу. — Бред какой-то, — сказал Марш. — Такое впечатление, будто это писал человек в лихорадке. Джонатан Джефферс слабо улыбнулся. — Ну, а господи здесь нет ни слова. Он вздохнул. Мне кажется, у барона на тьму было два взгляда. В этом стихотворении так мало невинности. Интересно, капитану Йорку оно знакомо? «Конечно, знакомо», — кивнул Марш, выбираясь из кресла. «Дайте ко мне». Он протянул за книгой руку. Джефферс передал ему томик. «Заинтересовались поэзией, капитан?» «Не имеет значения», — ответил Марш и сунул книжку в карман. «Вам что, в контору не надо?» «Надо» вздохнул Джефферс и отклонился Эбнер Марш постоял в библиотеке еще три или четыре минуты. Чувствовал он себя как-то странно. Стихотворение произвело на капитана сильное впечатление и очень встревожило. «Может, в стихосложении и есть какой прок?» — подумал он. Он решил познакомиться с книгой поближе, когда будет время, и поразмыслить над ней самому. Но впереди Марша поджидали собственные дела, и он оставался занят всю оставшуюся часть дня до самого вечера. И совершенно забыл о томике, лежащем у него в кармане. Карл Фрам намеревался отправиться в Новый Орлеан, чтобы поужинать в Сент-Луисе, и Марш решил составить ему компанию. На грезы февра они вернулись, когда уже пробила полночь. Когда Марш раздевался, то снова наткнулся на книжку, Он осторожно положил ее на прикроватный столик, надел ночную рубаху и устроился почитать при свете свечи. В ночном сумраке и одиночестве каюты парохода стихотворение «Тьма» показалось ему еще более зловещим, хотя написанные на страницах слова уже не несли той печати холодной угрозы, которая слышалась в исполнении Джефферса. Все же они тревожили его. Он полистал страницы и снова перечитал конец «Синекириба», И она идет в красе, и некоторые другие стихи. Но мысли постоянно возвращались к тьме. Несмотря на ночную жару, по спине капитана поползли мурашки. На форзаце книги красовался портрет Байрона. Марш принялся рассматривать его. Довольно красивый, темноволосый, с чувственным ртом. Он напоминал ему креола. С первого взгляда было ясно, Почему женщины так бегали за ним, хотя он и был хромоног? Несомненно, человек благородного происхождения. Под картинкой имелась подпись. Джордж Гордон Байрон, 1788-1824. Эбнер Марш продолжал рассматривать черты лица поэта, пока не понял, что завидует ему. Чувство красоты доселе было Маршу недоступно. Если он и мечтал о величественных, роскошных пароходах, так, вероятно, потому, что внутренне ему недоставало красоты. С его неуклюжестью, бородавками, большим приплюснутым носом о женщинах Маршу и думать было нечего. В молодые годы, когда он бороздил реку на плоскодонках и сплавлялся на плотах, даже потом, когда уже работал на пароходах, Марш регулярно посещал известные места в надчезе под холмом и Новом Орлеане – где за весьма разумную цену можно найти себе утеху на ночь. Впоследствии, когда Марш стал владельцем грузопассажирской компании «Река Февр», у него в Галине, Дубьюке и Сант-Поле имели женщины, каждая из которых согласилась бы выйти за него замуж, попросив он их об этом. Это были хорошие, дородные вдовушки, знающие цену крепкому здоровому мужчине вроде него, да со всеми пароходами в придачу. Однако после той злополучной зимы они быстро утратили к Маршу интерес. К тому же, ни одна из них полностью не соответствовала его запросам. Когда Эбнеру Маршу приходилось думать о таких вещах, а делал он это довольно редко, ему мечталось о темноглазых дамах, похожих на креолог, и смогла литься к свободных квартиронках Нового Орлеана, податливых и грациозных, как пароходы. Марш фыркнул задул свечу и пытался уснуть. Мысли не давали ему покоя. Время от времени в темных закоулках памяти вспыхивали отдельные пугающие зловещие слова. «Час утра наставал и проходил, но дня не приводил он за собою. Насыщаясь в мраке, любви не стало, и люди в ужасе беды великой забыли страсти прежние». Кровью куплен кусок был каждый. Удивительный человек. Эбнер Марш подскочил в постели и теперь сидел, выпрямившись. Сна как не бывало. В груди гулко колотилось сердце. «Проклятие!» Он нашел спички, зажег на прикроватном столике свечу и открыл томик стихов в том месте, где был изображен Байрон. «Проклятие!» снова повторил он. Марш быстро оделся, Ему отчаянно не хватало грубой силы, мышц волосатого майка с черной железной дубинкой или трости-шпаги Джонатана Джефферса. Но это касалось только их двоих, его самого и Джошуа Йорка. К тому же он дал слово никому ничего не рассказывать. Ополоснув лицо, Марш взял свою трость из древесины пекана и вышел на палубу, мечтая об одном, чтобы на корабле оказался священник или хотя бы крест. Томик стихов лежал у него в кармане. Дальше на пристани, выпуская клубы пара, стоял другой пароход. Там вовсю кипели погрузочные работы. Марш даже слышал тягучую песню, которую завели грузчики, перетаскивая по перекинутым на палубу доскам тяжелую свою поклажу. У двери Джошуа Йорка Марш поднял трость и собрался было постучать, но, одолевая сомнениями, замешкался. Джошуа просил его не беспокоить. Джошуа страшно не понравится то, что Марш намеревается сказать ему. А ведь все это яйца выеденного не стоит. Просто стихотворение расстроило его и навело на дурные мысли, или он съел что-то не то. Все же... все же... С поднятой тростью, хмурой и недовольный собой, Марш все еще стоял у порога, когда дверь вдруг бесшумно распахнулась. Внутри было темно хоть глаз коли. Луна и звезды едва освещали дверной проем. За ним все поглотила бархатная непроницаемая чернота. В нескольких шагах от двери маячила неясная тень. Лунный свет коснулся босых ступней, и тень приняла смутное очертание человеческой фигуры. «Входи, Эбнер!» — донесся из темноты голос. Эбнер Марш переступил через порог. Тень шевельнулась, и дверь внезапно закрылась. Марш слышал, как лязгнул замок. Он не видел низги. Сильная рука схватила его и потащила вперед. Потом капитана оттолкнули назад. На мгновение он испугался, но тут же ощутил под собой мягкое сиденье. В темноте раздался шорох. Марш слепо обернулся, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в темноте. — Я не стучал! — услышал он собственный голос. — Нет! — сказал в ответ Йорк. «Я слышал, как ты подошел. Я ждал тебя, Эбнер». «Он сказал, что вы придете», — прозвучал второй голос. Мягкий женский голос с оттенком горечи. «Валерия». «Вы?» — изумился Марш. Он сразу смешался и разозлился, почувствовал себя неуверенно. Присутствие Валерии все осложняло. «Что вы здесь делаете?» — спросил Марш. «Я могла бы спросить вас о том же». — мягко ответил голос. — Я здесь, потому что нужна, Джошуа, капитан, чтобы помочь ему. А это стоит большего, чем все ваши слова вместе взятые. Вы вам подобные так подозрительны, так благочестивы. — Достаточно, Валерия, — остановил ее Джошуа. — Эбнер, я не знаю, зачем ты пришел сегодня, но знал, что рано или поздно ты снова придешь. В партнеры мне нужно было брать тупицу, человека, который без вопросов выполнял бы мои приказы. Я понимал, что пройдет немного времени, и ты раскусишь ту ложь, которой я напичкал тебя в надчизе. Я видел, как ты наблюдал за нами. И мне все известно о твоих маленьких проверках. Он натужно с хрипотцой рассмеялся. «Святая вода, подумать только!» «Как? Значит, ты узнал?» — спросил Марш. — Да. — Проклётый мальчишка. — Не суди его строго, он тут ни при чём, Эбнер. Хотя я заметил, как за ужином он пялился на меня. Смех у Джошуа был напряжённым, жутким. — Нет, об этом мне сказала сама вода. Через несколько дней после нашего с тобой разговора передо мной на столе появляется стакан чистой прозрачной воды. Что, по-твоему, я должен был думать? «Все это время, проведенное на реке, мы пили грязную воду с модным осадком. С тем количеством земли, которое оставалось на дне стакана, я уже давно мог бы разбить собственные грядки». Он издал сухой звук, отдаленно напоминавший выражение радости. «Или заполнить собственный гроб». Последний Эбнер Марш пропустил мимо ушей. «Или взболтать и выпить вместе с водой», — вставил он. «Как поступают речники». Он помолчал. «Или просто люди?» «Ага, вот мы и добрались до сути вопроса». Джошуана надолго замолчал, и в каюте от мрака и гнетущей тишины стало как будто тяжело дышать. «Ты принёс с собой крест, Эбнер? Или кол?» «Я принёс вот что», — сказал Марш, вытащил томик стихов и швырнул его в темноту, в то место, где, по его расчёту, должен был находиться хозяин каюты. Он уловил звук движения и шлепок. Запущенная книга была поймана на лету. Зашелестели страницы. «Байрон!» — удивленно произнес Джошуа. Эбнер Марш готов был поклясться, что не видя даже кончика собственного носа, так плотно были задраены и зашторены в каюте окна. Однако Джошуа Йорк видел настолько хорошо, что оказался в состоянии не только поймать книгу, но мог даже читать. Марш почувствовал, что, несмотря на духоту, у него по телу пробежали мурашки. — При здесь, Байрон? Ты меня озадачиваешь. Я ждал от тебя все что угодно. Еще одну проверку, крест, вопросы, но только не это. — Джошуа, Джошуа" — произнес Марш, — сколько тебе лет? — последовало молчание. — Я хорошо ориентируюсь в возрасте. Но с тобой, твоими белыми волосами и прочим все не так просто. — По внешнему виду, по твоему лицу, рукам, я бы сказал, что тебе 31, максимум 35 лет. В этой книге написано, что Байрон умер 33 года назад, а ты говорил, что знал его. Джош вздохнул. Да, его голос прозвучал горестно. Глупая ошибка. Меня так очаровал вид этого парохода, что я забылся. Потом я решил, что это не имеет большого значения. а Айроне ты ничего не знал. Я был уверен, что ты забудешь. — Может быть, я не так быстро соображаю, но я ничего не забываю. Марш крепче сжал в ладони спасительную трость и подался вперед. — Джошуа, я хочу поговорить с тобой. Пусть женщина уйдет отсюда. В темноте раздался ледяной смешок Валерии. Теперь она оказалась ближе, хотя Марш не слышал, чтобы она передвигалась. — Он отважный глупец, — сказала Валерия. — Валерия останется, Эбнер, — упрямо сказал Йорк. — Я полностью доверяю ей. Она может знать все, что ты намереваешься сказать мне. Она такая же, как я. Марш почувствовал холодок, и ему стало очень одиноко. — Как ты? — отозвался он, едва шевеля губами. — Ладно, — — Тогда кто-то есть. — Суди сам, — ответил Джошуа. Внезапно во тьме каюты вспыхнула спичка. — О, Боже! — прохрипел Марш. Неяркое пламя осветило черты Джошуа неверным светом. Губы его опухли и потрескались, обожженная почерневшая кожа плотно обтягивала лоб и скулы. Шея под подбородком была усеяна водянистыми пузырями. Рука, державшая спичку, была красной с облезлой кожей. Глубокие глазницы изъяли белками глаз в красных прожилках. Джошуа Йорк мрачно улыбнулся. Марш услышал, как лопнула натянувшаяся плоть, и с только что открывшейся раны по щеке потекла мутная белесая жидкость. Отпал кусок кожи, обнажив кровоточащую розовую мякоть. Свеча потухла, и наступила благословенная тьма. — Значит, его партнер... — обвинительным тоном промолвила Валерия. — Вы говорили, что собираетесь помогать ему. Вот она, ваша помощь. Все это сделали вы со своей командой, с вашими подозрениями и угрозами. Он мог умереть из-за вас. Он бледный король, а вы ничто, но он пошел на такое, чтобы завоевать ваше никчемное доверие. Вы удовлетворены, капитан Марш? Похоже, что нет, раз вы здесь. — Что, черт возьми, с тобой случилось? — спросил Марш, пропустив слова Валерии мимо ушей. «На свету яркого дня я пробыл менее двух часов», ответил Джошуа. Теперь Марш понял, почему тот так натужно говорил. «Я понимал, что рискую. Я и раньше шел на это, когда требовалось. Четыре часа могли погубить меня. 6 часов убили бы точно». Но два часа, причем большую часть времени я провел вне досягаемости прямых солнечных лучей. Я знаю границы возможного. Ожоги выглядят куда хуже, чем они есть на самом деле. Боль вполне терпима. Все быстро пройдет. Завтра никто даже не догадается, что со мной такое приключилось. Уже сейчас моя плоть исцеляется. Пузыри лопаются, слезает мертвая кожа. «Ты сам видел». зажмурил глаза и снова открыл их. Разницы не было. Что так, что иначе. Со всех сторон его окружала тьма. И все же он еще видел перед собой бледно-голубое пламя горящей спички и жутко изуродованное лицо Джошуа. «Значит, святая вода и зеркала — все это чушь!» — пробормотал он. «Однако днем ты и в самом деле не можешь выходить на свет Божий!» что ты говорил насчет своих проклятых вампиров? Они реальные. Только ты лгал мне. Ты лгал мне, Джошуа. Ты никакой не охотник за вампирами. Ты сам один из них. Ты и она и все остальные. Все вы богом проклятые вампиры». Марш вытянул перед собой пекановую трость, бесполезный деревянный меч, чтобы оградить себя от существ, которых он даже не видел. В горле у него пересохло и запершило. Было слышно, как непринужденно рассмеялась Валерия и пододвинулась к нему ближе. «Сбавь тон Эбнер спокойно сказал Джошуа, — «избавь меня от твоего негодования». «Да, я лгал тебе. На нашей первой встрече я предупредил тебя, что если ты будешь задавать мне вопросы, в ответ будешь получать ложь. Ты сам заставил меня лгать тебе. Я сожалею только об одном, что ложь была состряпана не лучшим образом». «Мой партнер!» — сердито воскликнул Эбнер. «Черт, я даже сейчас не в силах поверить! Убийца! Хуже, чем убийца! Что ты делал все эти ночи? Уходил, чтобы в укромном месте подкараулить кого-нибудь несчастного, разорвать ему горло и выпить кровушки? А потом, как ни в чем не бывало, возвращался? Да, так оно и было, теперь я понимаю. Почти каждую ночь ты оказывался на новом месте, и никакого риска». К тому времени, когда люди на берегу находили твою жертву, ты уже далеко, и бежать тебе никуда не нужно. Ты здорово устроился в прекрасной собственной каюте на роскошном пароходе. Неудивительно, что вам так хотелось иметь собственный корабль, мистер капитан Йорк. Чтоб тебе пусто было!» «Замолчи!» — приказал Йорк. В голосе его прозвучала такая сила, что Марш тотчас закрыл рот. «Опусти трость, пока, размахивая ею...» «Ты тут что-нибудь не разбил». «Опусти», — я сказал. Марш опустил трость на ковер. «Очень хорошо». «Он такой же, как все остальные», — вмешалась Валерия. «Он ничего не понимает. У него к тебе ничего нет, только ненависть и страх. Мы не можем оставить его в живых». «Возможно», — нехотя произнес Йорк. «Я думаю, что все не так просто, хотя, возможно, я ошибаюсь». «Что скажешь, Эбнер?» только берегись, взвешивай каждое свое слово». Но Эбнер Марш был слишком зол, чтобы думать. Переполнявший его страх, уступил место гневу. Ему лгали, его заставили играть в игру, превратили в полного идиота. С Эбнером Маршем так не обращался еще ни один человек и не имело значения, что это не человек вовсе. Грёзы Февра своего красавца Марш превратил в плавающий ночной кошмар. «Я давно на реке», — сказал Марш. «Не вздумай меня пугать. Когда я ходил на своем первом пароходе, то видел, как на моих глазах в салоне сан- джона выпустили кишки моему приятелю. Тогда я схватил того негодяя, который сделал это, вырвал у него нож и сломал ему спину. Участвовал я в войне против страшного топора. Был и в истекающем Канзасе. Какому-то кровососу меня просто так не взять. Только попробуй тронь меня». «Я в два раза превосхожу тебя в весе, к тому же ты обгорел до костей. Я откручу тебе башку. Может быть, мне давно следовало бы это сделать?» Ответа не последовало. Потом к его великому изумлению Джошуа Йорк разразился смехом. «Ах, Эбнер!» — сказал он, когда немного успокоился. «Ты — речник до мозга костей, мечтатель, хвостун и полный идиот!» Ты сидишь здесь и ни черта не видишь, в то время как мне хватает того света, который просачивается через щели, в ставнях и двери, через ткань штор. Ты сидишь здесь, толстый и неуклюжий, а моя сила, насколько тебе известно, заключается в скорости. Уж кому-кому, как не тебе, знать, как бесшумно я умею передвигаться. Последовала пауза, потом скрип, и вдруг голос Джошуа донесся из другого конца каюты. «Вот так» и снова наступила тишина. Итак, Он уже оказался позади него. «Или так?» Он снова был там, где сидел первоначально. Марш, пытавшийся поспевать за ним и крутивший головой, почувствовал тошноту. «Ты начнешь истекать кровью, хотя моих прикосновений даже не ощутишь. Я могу в темноте подползти к тебе и вцепиться в горло, а ты даже не поймешь, что произошло». «И все же, несмотря на все это, ты сидишь здесь, задрав бороду и, направив взгляд не в ту сторону, ругаешься и угрожаешь мне». Джоша вздохнул. «У тебя сильный дух, Эбнер Марш. Ты не силен в рассуждениях, но в силе духа тебе не откажешь». «Если хочешь убить меня, чего же медлишь? Давай действуй», — сказал Марш. «Я готов». «Да, обогнать Эклипс, может быть, мне не удалось, зато я выполнил почти все, что намечал в жизни. Лучше мне гнить в одну из тех могил Нового Орлеана, чем командовать пароходом, напичканным вампирами». «Как-то я поинтересовался. Считаешь ли ты себя религиозным или суеверным человеком?» Снова заговорил Джошуа. «Тогда ты дал мне отрицательный ответ». А сейчас я слышу, что ты говоришь о вампирах, как какой-нибудь необразованный невежа. Ты же сам рассказал мне о них. Да-да, гробы с землей, бездушные твари, которые не отражаются в зеркалах, боятся ступить в текущую воду, способны превращаться в волков, летучих мышей и туман, но в ужасе заставают перед визанкой чеснока. Ты такой разумный человек, веришь в такую чепуху, Эбнер? «На минуту отбрось свои страхи, свою злость и подумай!» Эбнер Марш невольно призадумался. Из-за насмешливой нотки в тоне Джошуа все действительно выглядело ужасно глупо. Возможно, Джоша Йорка и обгорел на дневном свету, однако нельзя отрицать того, что святую воду он тоже выпил, носит серебро и отражается в зеркалах. «Ты хочешь сказать, что ты не вампир или что?» — потеряно спросил марш Таких существ, как вампиры, нет на свете, — терпеливо пояснил Джошуа. — Сильно смахивает на речные байки, которые так здорово умеет рассказывать Карл Фрам о сокровище Дренана Уайта, о призрачном пароходе Раю Курчи, о лоцмане, таком ответственном, что он продолжал нести вахту и после собственной смерти. — Все это байки, Эбнер. Пустые истории, над которыми можно посмеяться, но взрослому человеку смешно принимать их на веру. — В этих рассказах есть доля истины, — слабо возразил Марш. — Я хочу сказать, что знаю немало лоцманов, которые утверждают, будто видели свет призрачного корабля, когда проходили излученные ракурчи и даже слышали ругань и проклятия его лотовых. А что касается Дренана Уайта... Хотя я не верю в проклятие, он пошел ко дну именно так, как говорил мистер Фрам. И другие суда, которые приходили, чтобы поднять сокровища, тоже пошли к дну. Что же до мертвого лоцмана, так я его знал. Он был лунатиком, водким. Он стоял за штурвалом парохода, когда крепко спал. Только в слухах, пущенных по реке, все до невозможности преувеличено. «Этой фразой ты оказал мне услугу, Эбнер». Если ты настаиваешь именно на этом слове, тогда я скажу тебе, да, вампиры действительно существуют. Только история о них сильно преувеличены. Твой лунатик превратился в мертвеца за какие-нибудь несколько лет, пока ходила сплетня. Подумай, что бы из него сделали, если бы история-то ходила сто лет или 200 Тогда кто то если не вампир? Не так-то просто найти подходящее слово». — ответил Джошуа. — Ты тебе подобные могут называть меня вампиром, оборотнем, ведуном, вурдалаком, кровососом, демоном. Имеются и другие названия. Носферату, например, Упырь и другие. Этими именами люди окрестили таких бедных созданий, как я. Но ни одно из них мне не нравится. У нас у самих нет для себя подходящего слова. — А на вашем родном языке, — сказал Марш, — У нас нет своего языка. Мы пользуемся языком людей. Пользуемся человеческими именами. Так повелось издревле. Мы не люди, но и не вампиры. Мы другая раса. Когда мы себя как-то называем, то обычно используем одно из слов ваших языков, которому придаем секретное значение. Мы люди ночи. Люди крови. Или просто люди. А мы... — спросил Марш. — Если вы люди, тогда мы кто? Джошуа Йорк на минуту нерешительно замолчал, тогда заговорила Валерия. — Люди дня, — быстро сказала она. — Нет, — возразил Джошуа. — Это я вас так называю. Однако мои люди не часто прибегают к этому термину. Валерия, время лжи миновало. Скажи Эбнеру правду. — Она ему не понравится, — запротестовала Валерия. Джошуа Риск «Неважно!» — настаивал джошу «Скажи ему, Валерия!» На минуту повисла свинцовая тишина. Потом Валерия тихо произнесла. «Скотт! Мы называем вас этим именем, капитан!» «Скотт!» Эбнер Марш нахмурился, и его рука сжалась в огромный кулак. «Эбнер!» — заговорил джошу «Ты хотел услышать правду. Последнее время я довольно часто думала о тебе». «После Начеза я боялся, что придется устроить тебе несчастный случай. Мы не можем позволить себя обнаружить, а ты представляешь для нас реальную угрозу». Саймон и Кэтрин настаивали на том, чтобы убить тебя. Мои новые компаньоны, те, которым я доверился, Валерия и жан ардан склоняются к тому же. Но несмотря на то, что я и мои люди чувствовали бы себя куда безопаснее, будь ты мертв, Я воздержался от радикальных мер. Я устал от смертей. Устал от страха, от бесконечного недоверия, существующего между нашими двумя расами. Я хотел бы работать вместе, однако у меня никогда не было полной уверенности в том, что тебе можно довериться. До той ночи в Доналдсвилле, когда Валерия пыталась тебя заставить повернуть грезы Февра вспять, ты воспротивился ей». Ты оказался гораздо сильнее, чем я смел рассчитывать, и более лоялен. Именно тогда я и принял жизненно важное решение. Ты будешь жить. Если еще раз придешь ко мне, я расскажу тебе правду. Все и хорошее, и плохое. Ты готов выслушать меня? — Разве у меня есть выбор? — спросил Марш. — Нет, — согласился Йорк. Валерия вздохнула. — Джошуа! Я умоляю тебя передумать. Как бы ты ни любил его, он один из них. Он не поймет. И они придут за нами со своими отточенными колами. Ты знаешь, так оно и будет». «Надеюсь, что нет», — ответил Джошуа. «Она боится, Эбнер. Я собираюсь сделать то, что никто до меня не делал, а новое всегда чревато риском. Выслушай меня, но не суди. Тогда, возможно...» «Между нами установится настоящее партнерство. Я никогда не рассказывал правды ни одному из вас». «Ни одному из котов, пробурчал Марш. «Что ж, я тоже раньше не слышал ни одного вампира, так что мы в равном положении. Валяй, бык готов выслушать тебя».